Эпилог первый. Написан Савой Яковлевичем Огурцовым. Была в Заполярье прохладная весна. Весна 1945 года. Мне вот-вот должно было исполниться 17 лет. И Штурман со Сминца сказал с улыбкой: "Огурцов, не пришло ли тебе время побриться?" Я тронул подбородок, ставший колючим, и сразу заробел: "Не умею. Еще никогда не брился. Можно я так похожу? Так нельзя. Бриться все равно когда-то надо. Ночью дивизион эсминцев Северного флота получил приказ о переходе на повышенную боевую готовность. Ребята опытные, мы уже знали, чего следует ожидать. Скоро плотный как тесто ветер полетел нам навстречу. Брандвахта сообщила, что на Кельдинском плесе запеленгованы четыре германские подводные лодки. Видать, они дружно всплыли, чтобы подышать свежим воздухом, проветрить злобонные отсеки. Сколько было таких спешных выходов, и сколько раз перед нами распахивался океан. Дивизион шел хорошо, и за кормами эсминцев, часто приседающими на разворотах, вырастали буруны. Вода ярко фосфорилась от работы винтов. На трапе мне встретился штурман. Заметил. Так и не побрился? После похода обязательно. Перед рассветом команды получили горячий чай с клюквенным экстрактом, белый хлеб с консервированной колбасой. Колокола громкого боя, как я заметил, всегда начинают бить в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас все побросали кружки, чай полетел на палубу. и Я занял место в своем посту гудящим моторами и аппаратурой. Как это делал сотни раз, я сказал штурману в телефон. «БП-2, БЧ-1 к бою готов!» В соседнем отсеке провыли лифты элеваторов, подавая на орудие боезапас. Я слышал, как в погребах старшина подачи крикнул «Пять ныряющих и два фугаса! Подавай!» Очевидно, на локаторах засекли рубку всплывшей подлодки противника. Замкнутый в своем посту, я по звукам определял, что творится на эсминце. Ну, так и есть. Выходим на бомбы метания. Бомбы кидали на врага сериями, штук по пять сразу и при каждом взрыве стрелки датчиков нервно вздрагивали под стеклами. С гвардейского гремящего сообщали, что бомбы они свалили хорошо, и сейчас удалось подцепить из моря полное ведро немецкого соляра, всплывшего с подводной лодки. Утром оперативники флота велели дивизиону возвращаться на базу, и мы, выстроившись в кельватор, рассекали форштевнями слякать рассвета, еще не зная, что этот выход эсминцев в море явится нашей последней боевой операцией. 8 мая на рейде Ваенге началось необычное оживление. Поднялась дикая пальба на союзных кораблях. Рейд покрылся шлюпками с разноцветными, как рекламные плакаты, парусами. С конвойного корвета флота свободной Норвегии бородатые люди возносили к небесам божественные псалмы. А из иллюминаторов американского авианосца то и дело выскакивали в море опорожненные бутылки. Шлюпки подруливали к бортам наших эсминцев. Союзники спрашивали, почему мы не ликуем. Они кричали, что война с Гитлером окончена. Мы говорили в ответ, что Москва еще молчит. Было пять часов ночи, когда трансляция ворвалась в спящие кубрики. Радисты врубили ее на полную мощность, отчего динамики репродукторов, привинченные к переборкам, содрогались, и с них слоями отлетала краска, словно с орудий при беглой стрельбе. Это была весть о победе. Полураздетые вскакивали мы корундуков, целовались и обнимались, а потом, по трансляции, выступил командир Эсминца Я думаю, что хотя побудка сегодня произошла раньше срока, но это самая счастливая побудка в нашей жизни. Спать мы, конечно, уже не ляжем. А потому, товарищи, убирайте койки, начнем авральную приборку. Готовьтесь к параду победы. После оврала я снова попался на глаза своему штурману. «Ну что мне с тобой делать, Огурцов? Вроде бы дисциплинированный юнга. А когда ты, наконец, побреешься?» Мы перешли в полярный, и ветер здорово покрепчал. Это был отжимной ветер. Он отталкивал наши сменец от берега на середину гавани, и швартовы вытянулись в струны. По носу у нас стоял тральщик, а за кормой американский корвет, экипаж которого не просыхал от выпивки. Командир велел подать на причал и еще несколько швартовых. Как сейчас помню, за берег нас держали уже 11 стальных тросов, толщиной в руку ребенка. Эсминец готовился идти на парадное построение кораблей в Кольском заливе. Балдан сигнал короткого отдыха, и матросы, утомленные праздничной суетой, прикорнули на рундуках. Пользуясь затишьем, я взял у старшины бритву, намылил щеки, и мне стало смешно. Вспомнил я, каким молокососом пришел в экипаж саломбылы, Прямо из детских штанишек перебрался в гигантские клеши. И от этого стало еще смешней. Около зеркала я отдраил иллюминатор. В его круглише виднелись ослизлые сваи причала. Даже не сообразил я сразу, что такое произошло, когда эти сваи вдруг поплыли мимо иллюминатора. Затем сверху через воронку люка раздался противный треск. Бросив бритву, я кинулся по трапу на полубак и надо мной взвизгнул лопнувший Швартов. Глянул на мостик, там ни одного офицера, только метался одинокий сигнальщик, голося в ужасе. «Ход дали! Обороты на среднем! Авария!» Я не сразу осознал всю дикость обстановки. На палубе ни души. Корабль, держась за берег тросами, начал движение. К фэрштевнем он таранил тральщик. Один наш Швартов случайно подцепил американца под корму. Трос натягивался и уже начал вытаскивать союзника из воды. Сьюта бежал босой прямо с койки боцман, крича издали. «Отдавай концы! Отдавай! Отдавай!» Уловив миг ослабления швартовов, я стал раскручивать восьмерки из кнехтов. Конечно, без рукавиц, причем натянутые до предела тросы, ранили руки. Эсминец продолжал работать турбинами. Швартовы лопались с такой силой, что, саданув по борту рваными концами, оставляли шрамы на прочном металле. Снова острое вжиканье, будто мимо пронесся снаряд, и трос мотнулся над моей головой. Даже прическу задело. Хорошо, что я пригнулся секундой раньше. Иначе снесло бы за борт половину черепа. На пару с боцманом мы отдали носовые. А союзный корвет вздернула тросом за корму так, что обнажились его винты, и там в панике бегали два нетрезвых американца. Один с аккордеоном, другой с мандалиной. На мостик уже взлетел наш командир, не успевший накинуть китель. Из люков и дверей перло наверх команду по сигналу тревоги. Потом выяснилось, что телеграф на мостике остался зачехленным. Рукояти его стояли на стопе. А в машинах диск телеграфа почему-то отработал средний вперед. Котельный машинист повиновался движению стрелки и дал пар на турбины. И сменец со спящей командой, не выбрав швартовых, тронулся вперед. Хорошо, что ЧП случилось не в море на боевой позиции, а в родимой гавани. Обошлось без катастрофы. Я снова спустился в кубрик и окончил свое первое в жизни бритье. По трансляции с мостика объявили. «Юнге Эса Огурцову за проявленную инициативу и активные действия в аварийной обстановке объявляется благодарность». Это была последняя благодарность, полученная мной на флоте. Парад кораблей в честь нашей победы на всю жизнь остался в памяти. Никогда не забуду, как изрыгнули огненные смерчи башни линкора «Архангельск», как чеканно качались вдоль палу, подетые в черное прославленные экипажи подводных лодок. Наш эсминец тоже выпаливал в небо из пяти дюймовок. Гирлянды огней повисали под облаками, неслышно опадая в воду, а от Мурманска гремела музыка. Там тоже ликовали победившие люди. Штурман стрелял из ТТ, а мне достался пистолет системы «Вери», похожий на пиратский. Я заталкивал в него нарядные патроны фальшвейров, выстреливая их над собой. Мои ракеты взметывала ввысь, и они сгорали в удивительной красоте праздника. А я стрелял и стрелял. Я как ребенок стрелял и плакал. Патрон за патроном, хлоп да хлоп, ракета за ракетой. Мне было очень хорошо. Ура! Мы победили! Так я, Юнга С. Огурцов, закончил войну.